Нина Комарова Один раз мама послала на улицу гулять своих детей, мальчика и девочку, и велела мальчику следить за маленькой девочкой. А он заигрался, и девочка пошла к маме. Пошла, но по дороге завернула в лес и заблудилась. Села под деревом и стала плакать. Наступила ночь. Маленькой девочке было очень холодно и страшно, и ее всю искусали комары. а братик пришел домой один. Мама спрашивает, а почему ты один? Братик отвечает, что он подумал, что сестренка ушла домой и поэтому не беспокоился. Мама с папой взяли фонарь и начали искать по деревне. Потом пошли в лес и все время кричали, звали, но девочку не нашли. Обратились в милицию, а там был всего один дежурный. Он сказал, что в темноте все равно ничего не видно, а утром они пошлют на поиски мотоцикл. Вся семья провела ночь в лесу. Только мать бегала, открыла дверь в дом, чтобы дочка смогла попасть, если придет. А девочка рано утром проснулась и продолжала плакать в лесу. Тут ее нашли грибники, муж с женой. Они стали ее спрашивать, как ее зовут, но девочка не могла говорить, только всхлипывала. Они отнесли ее в машину и срочно поехали в город, потому что подумали, что девочку привезли из города такие же грибники. А город этот находился очень далеко от той деревни, где жила девочка. По приезде выяснилось, что девочка немая. Из милиции ее передали в детский дом. А ее родная мама заболела, слегла в больницу и долго там пролежала. Когда ее выписали, Наступила осень, и бедная женщина стала пропадать в лесах, искать свою дочку, особенно когда выпал снег, и все стало видно. Но время шло, и через несколько лет семья постепенно стала успокаиваться. А мальчик стал очень серьезный и задумчивый. Он все время помнил, что из-за него пропала сестричка, хотя ему никто не сказал злого слова. Мать с отцом не упрекали его, не вспоминали при нем о девочке. И только когда он уходил в школу, мать доставала ботиночки дочери и ее платьице, и сидела, прижав их к груди, и могла поплакать. Отец тоже стал молчаливым и много работал. Он перешел на работу в лес, стал лесником и почти все время искал следы дочери в лесах. У него был план исходить все вокруг на десять километров. Дальше уйти трехлетняя девочка не могла. А эта девочка тем временем выучилась говорить в детском доме, пошла вместе со всеми в школу и все время задумывалась над тем, как она попала в детский дом. У них была очень хорошая, добрая воспитательница. которая после долгих трудов нашла ей адрес тех двоих людей, которые подобрали ее в лесу. Девочка, когда выросла, была уже в восьмом классе, отпросилась однажды к этим людям и застала их дома. Они очень обрадовались ей, сказали, что давно хотели навестить своего найденыша, но не могли найти следов. На самом деле они просто побоялись привязывать к себе немую девочку и брать ее на себя. Девочка расспросила их о том, как они ее нашли, и попросила об одолжении отвезти ее опять на машине на то же место, где они ее нашли. Тут же они собрались и поехали в соседнюю область за 150 километров. Они привезли ее примерно на то место, где 11 лет назад оставили машину, чтобы пойти в лес. Девочка вышла из машины и спросила, В какую сторону они потом шли? Старики показали ей. Она поблагодарила своих спасителей, попрощалась с ними и пошла в лес. Шла она очень долго. Сильно обожглась крапивой, залезла в болото, все как тогда. Но теперь она не плакала и не кричала, а искала дорогу. Вдруг она вышла в поле, причем вдали виднелась деревня, Девочка побежала пришла к колодцу и стала ждать наконец показалась женщина с ведрами и девочка попросила у нее воды женщина внимательно на нее поглядела и пригласила зайти в дом напиться из кружки дома женщина напоила девочку накормила ее и стала расспрашивать откуда она пришла девевочка сказала не было ли в вашей деревне случая чтобы пропала девочка двух-трех лет. Я живу здесь недавно, а вот мы с тобой пойдем к соседней бабушке, она все тут знает. Они пошли, и старушка сразу как будто узнала девочку, закивала и сказала, что на том конце деревни живут люди Вера и Саша, у которых лет десять назад пропал в лесу ребенок. Старушка и женщина проводили девочку до той избы. Девочка вошла в дом и увидела седую женщину, которая чистила картошку. — Здравствуйте, — сказала девочка. — Скажите, у вас не пропала девочка? — Да, — сказала женщина и встала, держась за сердце. — Может быть, это я, — сказала девочка и заплакала. — Как тебя зовут? — Я не знаю, как меня зовут, — ответила девочка. — В детском доме меня назвали Нина Комарова, потому что меня туда привезли всю искусанную комарами. Меня нашли в лесу женщина и мужчина. У них была машина. — Сколько тебе лет? — спросила женщина. — Не знаю. Я кончила восемь классов. Мне примерно четырнадцать лет. Сейчас я поступила в училище. Буду жить в общежитии. Тут вошли старушка с той женщиной, которая кормила Нину Комарову. Старушка сказала, «Я ее узнала. Она похожа на Лиду, твою мать». И та женщина, в дом, к которой они пришли, упала на пол без сознания. Старушка сразу вылила на нее кружку воды, а Нина Комарова подняла женщину с пола и уложила ее на кровать. Пока женщина лежала, сбежали соседи. Затем раздалось тарахтение мотоцикла, и в дом с трудом вошел мужчина, которого поддерживал под руку парень. Мужчина увидел Нину Комарову, подошел к ней и прижал к груди. — Аня, Анюточка, — твердил он. Мать очнулась. Дом был битком набит соседями, прибежал с работы старший сын Валерик. И он сразу узнал сестру и сразу успокоился, стал шутить, взял ее на руки, как маленькую, и сказал, «Я думал, что она вернется, а вы не верили». Отец сказал, «Я знал, что она найдется, потому что вокруг я обыскал на пятнадцать километров каждый куст». Мать все твердила, что теперь надо брать Аню из училища, оформлять документы, пусть она учится дальше, она еще маленькая, надо быстро учебники покупать, платье для школы, и она стала перечислять, что еще надо купить. Все рассматривали старые фотографии и удивлялись, какая Аня выросла большая и красивая. А сама Анина Комарова сидела и удивлялась, что все это происходит с ней, и думала, не сон ли это?